Глава 15. Битва за Британию. Лето-осень 1940 года. Ранним утром 23 июня 1940 года по центру Парижа разъезжала, вероятно, самая необычная в истории этого города экскурсионная группа. Достопримечательности французской столицы в сопровождении двух своих главных архитекторов и скульптора осматривал фюрер Германии Адольф Гитлер. Накануне Гитлер закончил войну, заключив в Компьенском лесу перемирие с Францией, и теперь он мечтал о мире, о своем новом прекрасном фашистском мире. В тот же день, 22 июня, фюрер подписал приказ о демобилизации 35 дивизий, отправив полмиллиона немцев домой, и думал теперь о созидательном строительстве, о том, как он обустроит Европу по-новому. В качестве экскурсовода выступал любимый скульптор Гитлера Арно Брекер, учившийся в Париже, а потому великолепно знавший город. С двумя зодчими Германом Гизлером и Альбертом Шпейером Гитлер обсуждал архитектуру французской столицы, считавшейся «жемчужиной Европы». Разговоры эти были совсем недосужими. Фюрер привез своих архитекторов в Париж, чтобы поставить им задачу – сделать Берлин самым красивым европейским городом. Этот день Гитлер часто вспоминал впоследствии, что неудивительно, потому как 23 июня 1940 года стало для него политической вершиной, на которую не взбирался еще ни один правитель в истории человечества. Он намеревался увидеть могилу Наполеона, с которым всегда себя сравнивал. В тот момент Гитлер оставил великого француза далеко позади в завоевательном деле. Война закончилась, Европа была германской, Теперь он мог заняться мирным строительством. И вот Адольф Гитлер уже на следующий день после войны колесит по Парижу, интересуется архитектурой, забыв о группе армии А и группе армии Б. Мирной гитлеровской идилии, однако, не суждено было сбыться. Она и продлилась-то каких-то пару недель. Победа на Западе, конечно, была эпической, она предоставила Германии полное господство в Европе, но у Третьего Рейха еще оставались серьезные враги. Их значимых противников было трое – СССР, США и Великобритания. Это был просто вопрос времени, когда Германии пришлось бы с ними столкнуться, а ее худшим кошмаром мог стать политический сценарий, при котором враги Рейха объединились бы в борьбе с нацистами. По этой причине Гитлеру пришлось довольно быстро позабыть об архитектуре и вернуться к старому, заняться военным делом. Вначале он попытался избежать войны. Это правда, Гитлер не хотел воевать. Он жаждал побеждать, порабощать, поглощать и предпочитал делать это мирным способом, так было дешевле. Для этого ему приходилось лгать и хитрить, что у него несколько лет на мировой политической сцене отлично получалось. Такой великий он был политический актер. Однако к лету 1940 года оставшаяся на политической сцене международная публика Черчилль, Сталин и Рузвельт уже не верили ни единому его слову. И все же Гитлер попробовал разыграть очередную мирную партию с англичанами. Немецкое руководство в конце июня-начале июля 1940 года различными способами зондировало почву в Лондоне, пытаясь заключить с Британией перемирие. С одной стороны, немецкие дипломаты указывали англичанам на безысходность их военного положения, с другой уверяли, что не имеют к Британии никаких серьезных претензий, за исключением нескольких колоний в Африке. Черчилль, однако, был непреклонен. Он не верил ни единому слову Гитлера и считал, что единственным способом разрешить конфликт в Европе является уход нацистов из политики. Черчилль решительно расправился с последними пораженцами в Лондоне под предводительством лорда Галифакса. 18 июня 1940 года, в день, когда маршал Питен сдал Францию нацистам, Черчилль объявил Гитлеру беспощадную войну до победного конца. Эта речь, она называется «Их звездный час», пожалуй, наиболее знаменита. В ней были такие слова «Битва за Францию закончилась. Я ожидаю, что битва за Британию вот-вот начнется». Уинстон Черчилль оказался прав. Битва за Британию началась 10 июля 1940 года. Никто даже предположить в тот момент не мог, насколько она будет необыкновенной и для хода мировой истории важной. В действительности положение нацистской Германии летом 1940 года было не таким уж великолепным, как многим тогда казалось, а положение Великобритании не таким уж безнадежным, о чем и заявил Черчилль в своей речи 18 июня. Слабым местом Германии являлась ее экономика. Ни в Германии, ни в захваченной нацистами Европе не имелось достаточного количества природных ресурсов, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность богатого западноевропейского общества. Большую часть сырья Европа импортировала из стран третьего мира, однако британская морская блокада теперь препятствовала ввозу. Германии удалось решить проблему с железной рудой. Поскольку после поражения во Франции союзники бежали из Норвегии, и больше проблем с доставкой шведской руды у Берлина не было. Кроме того, богатые залежи железной руды имелись в захваченной у французов лотарингии. Но что касается остального сырья, в первую очередь нефти, то с этим была настоящая беда. Ведь теперь Германии приходилось отвечать за снабжение сырьем не только самой себя, но и всей Европы. Муссолини при каждой удобной возможности клянчил у Гитлера нефть и уголь. Во Франции потребление бензина упало по сравнению с 1939 годом в 8 раз, что не могло не отразиться на уровне жизни и промышленном потенциале страны. Больше половины своей нефти Европа теперь получала из Румынии, которая оказалась не в состоянии удовлетворить огромный спрос целого континента, где было больше всего моторов в мире и где шла война. Другие, кроме Румынии, поставщики нефти были крайне ненадежными и маргинальными. Советский Союз поставлял Германии нефть по условиям пакта Молотова-Риббентропа, но в крайне ограниченном количестве и в обмен на станки, оружие и машины, что было крайне для Третьего Рейха опасно. Немцам пришлось продать СССР более 40 основных истребителей Люфтваффе Messerschmitt Me 109 что дало советским авиаконструкторам и летчикам возможность разобраться с будущим противником заранее. Что же касается количества проданной нефти, то оно равнялось количеству нефти, которую добывали в Другобыче, на Западной Украине перед началом войны. Поскольку, согласно пакту Молотова-Риббентропа, эта часть Польши отошла СССР вместе с нефтью, то немцы попросили продавать им каждый год такое же количество сырья. Этой нефти могло хватить разве что наполовину крестьянской Польши. Соединенные Штаты Америки поставляли немного черного золота фашистскому режиму генералиссимуса Франко в Испании и фашистскому режиму маршала Питена во Франции. Но эти поставки были для Германии даже более вредными, чем советские поставки в обмен на Мессершмитты. Президент Рузвельт таким способом крепко держал два фашистских режима на экономической привязи, чем сумел их в значительной мере предостеречь от неосмотрительных шагов во время Второй мировой войны. Еще немного нефти добывала Венгрия, еще чуть-чуть удавалось покупать через немногие оставшиеся нейтральными страны. Однако, в принципе, нефти, как и другого сырья, Европе катастрофически не хватало. Имелись также проблемы с продовольствием. Сама себя накормить Европа была не в состоянии. Европейское сельское хозяйство в те годы находилось совсем на ином, нежели сегодня технологическом уровне. Часть продовольствия приходилось импортировать опять же из стран третьего мира. Причем речь шла не только об экзотическом продовольствии – специях, кофе, чае, какао, фруктах, но и о рисе, пшенице, мясе. Германия могла вновь, как в 1918 году, оказаться на брюкве и усадить на брюкву всю Европу. В таком случае Гитлеру было бы крайне сложно поддерживать на континенте свой новый фашистский порядок. У Германии имелась еще одна большая проблема, также экономического характера, но иного плана. Враги Третьего рейха, все без исключения СССР, США и Великобритания начали гонку вооружений. Первой в нее вступила Германия, как только Гитлер пришел к власти в 1933 году. К 1940 году половина немецкой промышленности работала на оборону, но дальше расширять военное производство на то время, казалось, было некуда. Правда, нацисты принялись эксплуатировать захваченную европейскую оборонную промышленность, но ее было в мирной предвоенной Европе не так много. И с ней имелись разного рода сложности, от кадровых до сырьевых. Самой большой нацистской добычей стала чешская оборонная промышленность, но это было по большому счету всего два крупных предприятия. Совсем другие по масштабу промышленные мощности имелись в СССР, США и Великобритании, которые стали спешно переводить их на военные рельсы. До начала Второй мировой войны крупной оборонной промышленностью обладал лишь Советский Союз, но даже у него военное производство составляло лишь 15% от объема экономики страны. В Америке оборонной промышленности как таковой вообще не было. В Англии ее только-только начали всерьез разворачивать весной 1940 года. Этим трем странам хватило бы года, может двух, чтобы выиграть у Германии гонку вооружений. ведь никаких сложностей с сырьем у них не наблюдалось. Случись такое, Гитлер лишился бы своего военного превосходства, без которого он мог очень быстро превратиться из политического гиганта в политического пигмея. Нацистской Германии, чтобы одержать окончательную победу и добиться мирового господства, требовалось вывести из игры еще одного участника из двух оставшихся на континенте. Соединенные Штаты Америки Гитлер летом 1940 года за игрока на мировой политической сцене не считал. Итак, Великобритания или СССР? На тот момент двух мнений, за кого взяться первым, у нацистского руководства не имелось. Конечно, Великобритания, положение которой казалось безнадежным. Требовалось воспользоваться моментом и добить слабого противника, пока тот не опомнился, К тому же вооруженные силы Германии были на Западе полностью развернуты и готовы к боевым действиям. Чтобы выступить против СССР, потребовалось бы как минимум несколько месяцев только для переброски армии с Запада Европы на восток, а ведь войска для вторжения требовалось еще подготовить. Это была бы уже зима. Зимой Германия не воевала. Нацисты могли таким образом потерять целый год до летней кампании 1941 года. Но у Германии в силу названных причин не было этого года. Летом 1940-го другой цели, кроме Великобритании, у Третьего рейха не существовало. Как Гитлер затем, после победы над англичанами, собирался поступить с Советским Союзом, останется величайшей загадкой истории. Хотя ничего хорошего людям, проживавшим к востоку от немецкой реки Одер, от фюрера ожидать не стоило. Однако, когда германское военное командование задумалось над тем, как добить Британию, оно столкнулось с неразрешимой проблемой. Численное и материальное превосходство немецких сухопутных сил над английскими было колоссальным. Но использовать это преимущество не представлялось возможным. Провести операцию по высадке десанта на Британских островах вермахт был не в состоянии. С военно-технической точки зрения такую операцию, скорее всего, вообще было нереально провести. Единственный раз в мировой истории, когда она состоялась, летом 1944 года, это произошло в результате невероятных англо-американских усилий и двух лет подготовки. Чтобы англоамериканскому десанту высадиться летом 1944 года в Нормандии, войска союзников задействовали колоссальные военно-морские и военно-воздушные силы, при условии, что у вермахта в Нормандии не имелось ни одного военного корабля и практически ни одного самолета, рискнувшего подняться в воздух навстречу авиации союзников. При этом союзникам удалось десантировать во Франции всего 156 тысяч человек. Иными словами, это была главным образом операция ВМС и ВВС союзников по доставке незначительного количества сухопутных сил на другой берег Ламанша. Летом 1940 года высадить вермахту в Британии 2 миллиона солдат и офицеров, чтобы воспользоваться своим сокрушительным численным превосходством, было чистой воды фантазией. Командование Кригсмарина первым заявило о полной несостоятельности каких-либо планов по форсированию Ламанша, даже в самом его узком месте. Главнокомандующий Кригсмарина гросс адмирал Редер искусно уступил главную роль в предстоящих событиях главнокомандующему Люфтваффе рейхс-маршалу Герингу. Редер технически правильно указал на тот факт, что если вторжение в Британию через Ламанш и имеет какие-либо шансы, то только после того, как будет уничтожена английская авиация. В таком случае Люфтваффе смогут нейтрализовать британский флот и освободить Ла-Манш для действий немецкого флота. Рейхсмаршал Геринг с большим удовольствием взял на себя первую роль в предстоящей войне с Британией, надеясь покрыть свое имя славой, равной гитлеровской. Герман Геринг был летом 1940 года вторым человеком в государстве после Адольфа Гитлера. Специально для него придумали ранее не существовавшее звание рейхсмаршала. Люфтваффе представляли собой армию в армии. Если сухопутные силы вермахта насчитывали 2 миллиона солдат и офицеров, то в Люфтваффе служили более миллиона человек. Немецкие военно-воздушные силы, как многим тогда казалось, действительно могли справиться с поставленной задачей. Вот только какую именно Гитлер тогда поставил Герингу задачу, неясно по сегодняшний день. Виноваты опять английские историки. По понятным причинам, они настолько приукрасили битву за Британию, что за густым туманом их пропаганды часто невозможно отыскать даже самую очевидную правду. А поскольку английским специалистам принадлежит монополия на историю этой военной кампании, то продраться сквозь пафосное описание великобританского героизма к реальным фактам просто немыслимо. О до подлинном положении вещей остается, разве что догадываться, полагаясь на здравый смысл реальной гитлеровской политики. Если исходить из понимания, что нацистское руководство действовало летом 1940 года грамотно, а весь ход предыдущих событий серьезное этому доказательство, то становится ясно, что Германия изначально не планировала никакого вторжения в Британию. Мало того, Гитлер, вероятно, даже не верил в то, что Люфтваффе смогут победить королевские ВВС, о чем ему без сомнения доложил Геринг. Скорее всего, фюрер пошел тем же путем, с помощью которого ему удалось победить всех остальных своих противников. Он хотел запугать англичан, в этот раз с помощью авиации. Накануне немецкого вторжения на Запад в Европе и во всем мире царил неописуемый страх перед новым видом оружия массового поражения – авиации. Тогда бомбардировщиков боялись как атомного оружия в годы Холодной войны. Любимым делом фантастов того времени было написание романов о гигантских самолетах, способных за четверть часа превратить город в груду дымящихся развалин. Им не уступали журналисты, живописавшие действия авиации против мирного населения при рассказе о любом военном конфликте. Среди военных специалистов считалось, что остановить бомбардировщик невозможно, он всегда прорвется к цели. А потому авиация – это главный вид наступательного вооружения. Самым крупным и мощным таким вооружением обладал Третий Рейх. Причем настолько крупным и мощным, что в мире на тот момент не было другой воздушной силы, способной бороться с Люфтваффе на равных. Это правда, но имеется один нюанс. Королевские ВВС летом 1940 года действительно уступали Люфтваффе, что доказали майские воздушные бои над Францией. Однако Люфтваффе превосходили королевские ВВС на ничейном поле боя. Когда же началась битва за Британию, то воевать немецкой авиации пришлось на поле боя противника, которое тот превратил в неприступную воздушную крепость, используя самые современные на то время технические средства. Вероятно, планы нацистов запугать англичан были похожи на то, что они проделали в Нидерландах, разбомбив центр Роттердама. после чего страна капитулировала. Голландский случай был, естественно, куда проще. Потребовалось всего полсотни бомбардировщиков, потому как никаких сил ПВО у нидерландской армии не имелось. Страна была совершенно беззащитной, и это все понимали. С Британией дело обстояло по-другому, англичане имели мощную систему ПВО. Геринг надеялся не столько ее полностью уничтожить, Сколько ослабить до такой степени, чтобы иметь возможность безнаказанно бомбить Лондон? В столице Великобритании летом 1940 года проживало 8 миллионов человек, пятая часть населения страны. Единственный такой мегаполис в Европе, огромный и крайне во всех смыслах важный, Лондон представлял собой великолепную цель для бомбардировочной авиации. Начни Люфтваффе бомбить его всерьез, и достичь эффекта Роттердама стало бы лишь делом времени. У Черчилля, при всей его непримиримости, вряд ли хватило бы сил долго сопротивляться, если бы над Лондоном нависла смертельная бомбардировочная опасность. Нацистские военно-политические расчеты были совершенно реальными, и, случись Великобритании иметь в то время другого премьер-министра, нежели Черчилль, Чемберлена, скажем, или Гарифакса, то так бы оно, вероятно, и произошло. Англичане пошли бы с Германией на перемирие, тем более что Гитлер обещал им достойное обращение. Однако Черчилль летом 1940 года крепко сидел в своем премьерском кресле, а Британия готовила люфтваффе сюрприз, которого Геринг совершенно не ожидал. Понимая, насколько большую угрозу германская авиация представляла для Великобритании, в стране после начала Второй мировой войны принялись лихорадочно строить первую в мире полностью интегрированную систему ПВО. В нее входили три следующих главных элемента – истребительная авиация, зенитная артиллерия и сеть радиолокационных станций – радаров. Это стало грандиозным научно-техническим прорывом – основанном на экстенсивном использовании радаров. Англичане видели каждый немецкий самолет на экране радара, когда тот еще только приближался к Ламаншу со стороны Франции или Бельгии. Им не надо было гоняться вслепую за противником в бескрайнем небе, как это приходилось делать летчикам Люфтваффе. Британские истребители всегда поджидали врага в засаде на нужной им высоте, в удобном месте и часто с численным преимуществом на их стороне. То же самое касалось английской зенитной артиллерии. Зенитчики всегда знали откуда, на какой высоте, с какой скоростью и какие прилетят немецкие самолеты. Зенитные засады были для самолетов Люфтваффе не менее смертельными, нежели засады английских истребителей. Единственным действенным способом борьбы с британскими зенитчиками для немецких летчиков было летать на большой высоте. что, однако, сильно уменьшало эффективность бомбометания. О том, что такую систему ПВО можно вообще построить, а главное, что она будет эффективно работать, если начнутся массированные авианалеты, никто среди командования Люфтваффе даже не задумывался. Летом 1940 года это казалось им фантастикой. Но англичане такую систему создали. А когда начались массированные немецкие авианалеты, она не дала сбой, выдержала и отлично сработала. Для Люфтваффе это закончилось разгромом, для Германии – поражением. Первым поражением во Второй мировой войне. Причем не стоит его преуменьшать, оно действительно было эпическим и решительно повернуло весь ход войны. Геринг допустил еще одну ошибку. Он недооценил возможности британской истребительной авиации. Немцы были хорошо знакомы с летными качествами и боевыми характеристиками двух основных английских истребителей – «Харрикейн» и «Спитфайр». Они встречались с ними в бою. К тому же самолеты эти, особенно «Харрикейн», были далеко не новыми. Однако командование Люфтваффе сильно просчиталось с количеством имевшихся у англичан машин. Немцы не знали о том колоссальном производственном рывке, который удалось сделать британской авиационной промышленности буквально в самый последний момент, перед вторжением Германии на Запад. Летом 1940 года английские заводы строили в месяц до 450 истребителей, в то время как немецкие ежемесячно едва производили 200. Англичанам также удалось провести тотальную мобилизацию летчиков, причем не только у себя в стране, но и в Доминионах – от Южной Африки до Канады. В ряды королевских ВВС также влились пилоты из оккупированной Европы – поляки, чехи, французы, бельгийцы, голландцы, норвежцы. Именно высокая численность британских истребителей стала для Геринга самой большой неожиданностью, которая все время сбивала его с толку. Немецкое командование вело постоянный оценочный учет самолетов противника. Исходя из этих данных, Геринг каждый раз и планировал очередное крупное воздушное наступление. Он посылал эскадру бомбить Лондон, уверенный в том, что у англичан уже не осталось машин эффективно оборонять столицу. Но удивленные немецкие летчики, выходя к цели, вдруг заполняли эфир паническими криками о большом количестве атакующих их, вражеских истребителей. Спорадические налёты на Британские острова немецкие самолеты стали совершать еще в начале июня 1940 года. Однако официальным началом битвы за Британию считается дата 10 июля 1940 года. Люфтваффе проявляли осторожность, втягиваясь в боевые действия постепенно. В июле они вели разведку боем над ла пытаясь выманить королевский ВВС с острова на ничейную территорию, где шансы у сторон были неравными. Люфтваффе оказывались сильнее. Немцы атаковали торговые корабли, доставлявшие англичанам все необходимое. Геринг надеялся, что королевские ВВС вступят в бои над Ламаншем, чтобы защитить торговый флот. Однако британцы не дали втянуть себя в битву за Ламанш, предпочитая сражаться над своей. а не над ничейной территорией. Так продолжалось чуть больше месяца, пока Геринг не отдал приказ о генеральном воздушном наступлении. Время поджимало. Осенью английская погода становилась нелётной. Наступление должно было начаться 13 августа непрекращающимися массированными авианалетами на аэродром английской истребительной авиации. Кодовое название операции «День Орла». Геринг намеревался одним неожиданным и сильным ударом сломить британскую систему ПВО, надеясь, что столь сложная, громоздкая и неиспытанная в деле структура не выдержит такого натиска. Геринг пообещал Гитлеру разгромить истребительную авиацию англичан за несколько дней, после чего небо Британии должно было стать немецким. Никакого Блицкрига на этот раз у Германии, однако, не вышло. Повторить подвиг, совершенный Гудерианом во Франции, Герингу в Англии не удалось. Все пошло не так с самого первого дня генерального наступления Люфтваффе. Утром была плохая погода, и часть немецких самолетов не вылетела на задание. Но главное, конечно, заключалось в том, что британская система ПВО, сложная и громоздкая, как думали немцы, сработала словно швейцарские часы. Никакие попытки немцев уничтожить радары или создать им помехи не увенчались успехом. Попасть бомбой в радиолокационную антенну было практически невозможно, все остальные повреждения англичане устраняли за несколько часов. Тем утром Люфтваффе смогли полностью вывести из строя лишь один радар. Немцы прорвались к некоторым аэродромам, но английских самолетов на них к тому моменту уже не оказалось. Все они были в воздухе. Разрушить аэродромы даже частично немцам также не удалось. Противник все быстро восстановил. Нанеся англичанам совершенно незначительный урон, Люфтваффе в первый день наступления понесли катастрофические потери. Почти полсотни самолетов было сбито. Еще около 40 получили серьезные повреждения. Но даже не это вызвало шок у немецкого командования. Люфтваффе безвозвратно потеряли за один день почти 200 летчиков. Еще около 150 человек получили ранения. Потери англичан составили 3 летчика и 14 истребителей. Лишь один был уничтожен на аэродроме. Они лишились еще некоторого числа бомбардировщиков, наносивших немцам контрудар, и вспомогательных самолетов на аэродромах. Но эти потери в ходе предстоящего сражения были вторичными. Главным были истребители, люди и машины. Битва за Британию стала грандиозным сражением истребителей. Ничего подобного мир еще не видел. Перед началом боев у англичан насчитывалось около 650 машин, а у немцев около тысячи. Но британские заводы производили в месяц 450 истребителей, в два раза больше, чем выпускалось Германией. У каждой страны имелось по два основных типа истребителей. У королевских ВВС устаревшие «Харрикейны» и новейшие «Спитфайры». У Люфтваффе одноместный одномоторный «Мессершмитт Ме-109» и двухместный двухмоторный тяжелый истребитель «Мессершмитт Ме-110». «Спитфайры» и «Ме-109» были самолетами совершенно в бою равными. Вот только у англичан на Спидфайеры приходилось треть общего числа истребителей, остальные две трети составляли устаревшие Харрикейны. Самолет предыдущего поколения, построенный еще наполовину из дерева и ткани, Харрикейн многим казался машиной, неспособной бороться с Мистер Шмидтом на равных. Но все было не так просто с этим самолетом. Пилот Харрикейна имел прекрасную защиту. в отличие от крайне уязвимого пилота Шмита Немецкие конструкторы вместо пилота обезопасили в самолете бензобак. Харрикейн имел колоссальную живучесть. Да, он был медленнее мистер и имел более слабое вооружение, но сбить его оказывалось делом непростым. Он летел и летел. Основное же преимущество Харрикейна заключалось в его простоте и, следовательно, дешевизне производства. Именно потому, что англичане летом 1940 года производили в большом количестве полудеревянные харрикейны, а не железные «Спидфайры», они могли дать королевским ВВС в два раза больше истребителей, чем немцы. У Люфтваффе также имелись проблемы с истребителями, точнее, с одним из них, с Мессершмиттом МЕ-110. Геринг возлагал на этот самолет большие надежды из-за его большой дальности полета. У одномоторного ме 9 дальность полета была крайне ограниченной, как, впрочем, у любого самолета такого класса. Долетев до Лондона, он имел максимум 10 минут летного времени над городом, чего могло хватить в лучшем случае на один короткий бой с истребителем противника. У МЕ-110 этот показатель был совсем иным. Его дальность полета была вдвое больше, чем у ме 9. Но вот его летные качества оказались крайне невысокими, что выяснилось только когда эти машины стали массово применять в ходе битвы за Британию. Тяжелый истребитель Место 10 был настолько тяжелым, что вел себя в бою скорее как бомбардировщик, нежели как истребитель, а потому он стал легкой добычей для англичан. После нескольких крупных боестолкновений, понеся большие потери, Командование Люфтваффе вынуждено было пойти на абсурдные действия. Предоставлять истребителям МЕ-110 эскорт истребителей ме 9, которые, однако, не могли летать так далеко. Люфтваффе оказались к битве за Британию куда менее подготовленными, нежели английская система ПВО. Бесполезными оказались не только ме 10, но и главная гроза Люфтваффе, пикирующий бомбардировщик «Штука», Юнкерс Ю-87. Этот самолет, ставший главным воздушным инструментом немецкого Блицкрига в Польше и Франции, был совершенно беззащитным в английском небе. Штука выглядела грозной только когда в небе господствовала немецкая авиация. Если же Юнкерсу приходилось сталкиваться с истребителями противника, то у него не возникало ни единого шанса такое столкновение пережить. Настолько он был медленным и слабо защищенным. Штуку после нескольких катастрофических для нее боев перестали использовать в английском небе. Не оправдал надежды немецкого командования и самый скоростной из немецких бомбардировщиков двухмоторный «Юнкерс Ю-88». Считалось, что он сможет летать без сопровождения истребителей, но в первых же боях над Британией такое предположение доказало свою ошибочность. Англичане легко догоняли и сбивали Юнкерс Ю-88. Серьезные проблемы имелись у Люфтваффе не только с самолетами, но и с аэродромным обслуживанием. Действовать против Британии приходилось с территории Франции и Бельгии, расположенной у самого побережья, чтобы максимально сократить расстояние до цели. Однако там перед войной практически не имелось аэродромов ни гражданских, ни военных. Их немцам пришлось строить самим в невероятной спешке. Кроме того, такие аэродромы были полевыми, что приводило к большому количеству аварий и множеству технических сложностей. Очень серьезным недостатком Люфтваффе оказалась слабая разведка. Как только Черчилль пришел к власти 10 мая 1940 года, он тут же посадил в тюрьму весь союз британских фашистов во главе с Осфальдом Мосли. А полиция устроила тотальную облаву на всех, кого можно было посчитать сочувствующим делу нацистов. У немцев практически не осталось агентуры на острове. Кроме этого, они сильно отставали от англичан в радиоразведке. Иными словами, Люфтваффе приходилось бомбить практически вслепую, не зная, действующий они бомбят аэродром или запасной, есть там самолеты противника или нет. При этом англичане читали немецкие шифровки и часто знали каждый их шаг заранее, в то время как немцы никакого понятия о возможных действиях англичан не имели. Первое воздушное наступление на Британию, начавшееся 13 августа, продлилось меньше недели. Люфтваффе бомбили аэродромы. Затем наступила короткая передышка, погода была нелетной. После чего 24 августа, как только позволили погодные условия, Геринг возобновил наступление. В этот раз главный удар был направлен по авиазаводам. Так продолжалось еще две недели, до 7 сентября. Немецкие самолеты, не переставая, день и ночь бомбили англичан, пытаясь уничтожить как можно больше истребителей противника на земле и в воздухе. а также вывести из строя аэродромную инфраструктуру королевских ВВС и авиационные заводы. Об обещании Геринга покончить с английскими истребителями за несколько дней никто не вспоминал. Подсчитывая собственные потери, в Берлине уже начали волноваться об исходе вообще всей воздушной кампании. Понимая, что Британия выдержала удар, а перспективы Люфтваффе одержать победу с каждым днём становятся все призрачнее, Гитлер решается на крайние меры – бомбить Лондон. Без сомнений, нацистское руководство хотело обойтись без такого варварства, как массированные бомбежки огромного западноевропейского мегаполиса, что привело бы к многочисленным жертвам среди мирного населения. Летом 1940 года Гитлер, как ни странно это может прозвучать в наше время, еще думал о своем политическом имидже в глазах европейцев. К тому же ему требовалось достичь мирного соглашения с Британией, а не сжечь ее столицу. Тут имелся большой политический риск. Начни Люфтваффе безжалостно бомбить Лондон, и вместо того, чтобы напугать англичан, они могли их обозлить. Как оно вскоре и произошло. Нацистское руководство намеревалось уничтожить британскую истребительную авиацию, чтобы поставить Черчилля в безвыходное положение. угрожая бомбежками беззащитного Лондона, полагая, что этого будет достаточно для достижения мирного соглашения. Когда стало ясно, что установить господство в воздухе у Люфтваффе не получится и сражение принимает затяжной характер, в Берлине решились бомбить британскую столицу. В действительности англичане первыми стали атаковать с воздуха Берлин. Бомбардировочная авиация королевских ВВС не оставалась в стороне от битвы за Британию, а пыталась оказать истребительной авиации посильную помощь, отвлекая часть сил противника на себя. Для этого английские бомбардировщики постоянно наносили удары по целям на территории Германии. Такие авианалеты, проходившие в основном ночью, были малоэффективными, поскольку ночное бомбометание на тот момент было делом крайне неточным, но они вызывали у немецкого населения панику. что требовало от нацистского правительства должной реакции. Шла психологическая война. Гитлер обещал нации великие завоевания, а не великие страдания. Теперь же по ночам немцам приходилось в ужасе бежать из дома, чтобы спрятаться в бомбоубежище. В начале войны британские авианалеты были символическими и ограничивались целями на западе Германии. Достать Берлин, находившийся в восточной части страны, англичане даже не пытались. Так продолжалось больше трех месяцев, пока 25 августа не случилась серьезная эскалация. Днем ранее несколько немецких бомбардировщиков, сбившись с курса, сбросили бомбы на Лондон. До этого Люфтваффе английскую столицу не атаковали, хотя Дамоклов меч такого варварства, угрожающий, висел над головой британского руководства постоянно. Все понимали, что это должно случиться со дня на день, ведь другого выхода у немцев больше не оставалось. разве что признать поражение и отступить. Прибывавшее в крайней степени напряжение британское руководство отреагировало на случайную немецкую бомбежку 24 августа намеренным контур-ударом, который последовал незамедлительно ночью 25 августа. Англичане отправили бомбить Берлин большую группу самолетов – 81 машину. Бомбометание произошло совершенно хаотично. Получилось, что просто бомбили город, куда попало. Это был первый крупный налет союзной авиации на Берлин. Такие налеты впоследствии будут осуществляться вплоть до апреля 1945 года. К тому моменту от столицы Третьего рейха останутся одни руины. Однако 25 августа 1940 года Берлин считался лучшим и парадным городом Европы. которого война совершенно не касалась. Он утопал в огнях ночного освещения, нарядные горожане сидели в кафе на центральных улицах чуть ли не до утра. Так жила главная столица Европы в те дни, ведь Германия правила миром. Среди праздной публики на знаменитом бульваре Унтерден-Линден особенно выделялись золотые фазаны. Так обычные немцы в шутку называли нацистов, которых официальная пропаганда величала старыми бойцами. Им партия выдала специальный золотой значок для первых 100 тысяч членов НСДАП. Рядом с Унтерден-Линден находился правительственный квартал, и потому золотые фазаны считали главный бульвар столицы своим курятником, где они правили германский бал, рассевшись в дорогих ресторанах, раздавая должности и привилегии. Вот этот золотой нацистский курятник и разбомбили поздно вечером 25 августа британские самолеты. В районе Унтерден-Линден упало всего несколько бомб, но в психологическом плане для немцев и особенно для золотых фазанов произошла настоящая катастрофа. Бомбежки Берлина, правда куда меньшего масштаба, продолжились и в следующие дни. Черчилль бросил Гитлеру вызов. Вероятно, он сделал это намеренно, чтобы сжечь все мосты для мирных переговоров и вынудить фюрера пойти на дальнейшую эскалацию, начать в ответ бомбить Лондон. У нацистского руководства действительно не осталось иного выхода. Возмущенное немецкое население требовало мести. Разгневанные золотые фазаны роптали, не понимая, как такое могло случиться, ведь Германия одержала победу в войне. 4 сентября 1940 года Адольф Гитлер выступил перед партийной общественностью с речью, в которой обрушился на британских варваров, обещая германской нации очистить немецкое небо от воздушных пиратов. Лондону он пригрозил карой небесной от Люфтваффе. Планы Гитлера закончить миром войну на Западе, подписав с англичанами мирное соглашение, в тот день окончательно рухнули. Германия втягивалась в крайне опасную воздушную эскалацию, которая закончится для нее тотальным разрушением и миллионными жертвами. 7 сентября 1940 года почти тысяча самолетов Люфтваффе атаковали Лондон, это был германский ответ на британский налет 25 августа. Геринг и Кесельринг стояли на вершине скалы у самого побережья Ла-Манша. провожая в бой пролетавшую у них над головой воздушную армаду. Этот день должен был решить исход войны на Западе. Все было продумано, как они считали, до мельчайших деталей. Крупнейший в истории авианалет должен был стать их Ватерлоо в небе над британской столицей. Из тысячи отправленных бомбить Лондон самолетов лишь чуть больше трехсот были бомбардировщиками, остальные – истребителями. Геринг намеревался одним ударом достичь две цели – добить британские истребители в открытом бою и разбомбить Лондон. По данным немецкой разведки, более чем трехнедельная кампания Люфтваффе, направленная против истребительной авиации королевских ВВС и ее аэродромов, истощила британские возможности до предела. Геринг теперь намеревался в решающем сражении покончить с последними английскими истребителями, после чего сжечь Лондон дотла. Геринг не сомневался в том, что англичане бросят все свои наличные воздушные силы на защиту столицы. Цель для бомбардировки в Лондоне была подобрана с большой стратегической тщательностью. Бомбить решили густонаселенный рабочий район «Ист-Энд». Здесь располагались лондонские доки и огромные продовольственные склады, которые кормили весь город. Осенью 1941 года Люфтваффе таким же образом разбомбят Бадаевские склады в Ленинграде, где хранились полугодовые запасы городского продовольствия. Британская истребительная авиация 7 сентября воевала из рук вон плохо. Английские самолеты опоздали на перехват, к тому же оказавшись в значительном меньшинстве. Немецкая воздушная армада почти беспрепятственно вышла к цели. и без серьезных помех сумела отбомбиться по складам в доках и стенда. Начался грандиозный пожар. Вспыхнули запасы рома, виски и другого спиртного, привезенного из колонии со всего мира. Густые клубы черного дыма поднимались в небо от горящего каучука, горели сахар и зерно. Лондонская пожарная охрана и силы гражданской обороны боролись с огнем до утра следующего дня. Зарево пожара стало отличным ориентиром для массированного налета немецких бомбардировщиков ночью. Утром 8 сентября Геринг был уверен, что англичане окончательно разгромлены, о чем радостно сообщил жене по телефону. «Лондон в огне!» – кричал он ей в трубку. О том, что британская истребительная авиация наконец разгромлена, в тот день подумала практически все немецкое командование. Следующий массированный дневной авианалёт на Лондон был назначен на 9 сентября. В этот раз англичане, однако, были к нему полностью готовы. Армаду Люфтваффе перехватили до того, как она смогла достичь Лондона. Завязался ожесточённый бой. При этом большое количество британских истребителей в воздухе стало для немецких летчиков полной неожиданностью. Лишь незначительной части бомбардировщиков Люфтваффе Удалось прорваться на окраины Лондона, где они хаотично сбросили бомбы и спешно повернули назад. Для Геринга, его штаба и всего нацистского руководства в Берлине произошедшее стало настоящим шоком. Адольф Гитлер изначально с большим опасением относился к стратегическим бомбардировкам Лондона. Он понимал, что этот крайне опасный военный инструмент может обернуться против Германии. поскольку Британия также обладала серьезными бомбардировочными силами. Именно так оно впоследствии и случилось. Следующие несколько дней налеты Люфтваффе на Лондон были малочисленными. Испортилась погода. 14 сентября 1940 года в Берлине состоялось совещание Генерального штаба, на котором Гитлер склонялся к тому, чтобы прекратить массированные бомбардировки Лондона. которые могли привести к большим жертвам среди мирного населения. Очевидно, понимая в тот момент, что война затягивается, он уже всерьез стал опасаться за безопасность немецких городов и не хотел ужесточения англо-германского противостояния. Командование Люфтваффе, однако, попросило дать им последний шанс разгромить английские истребители. Последний решающий удар Люфтваффе по британской столице назначили на 15 сентября. Эта дата, 15 сентября 1940 года, сегодня является национальным праздником в Соединенном Королевстве. Считается, что именно в этот день королевские ВВС выиграли битву за Британию. 15 сентября 1940 года было воскресеньем. Стояла хорошая погода. На то время очень плохое предзнаменование для жителей Лондона. Казалось, вся страна утром того дня готовилась отразить неизбежное нападение Люфтваффе. В том, что немцы сегодня прилетят, никто из англичан, кажется, не сомневался. Битва за Британию достигла высшей точки напряжения. Германское наступление началось в 9 часов утра. В этот раз королевские ВВС были готовы как никогда. Английское командование решило переломить ход войны. Ранним утром на центральный командный пункт королевских ВВС прибыл премьер-министр Черчилль с женой, чтобы лично принять участие в историческом сражении. Англичане подняли в воздух всю имевшуюся истребительную авиацию. Самолеты Люфтваффе перехватили, как только они пересекли Ламанш. Оборонительный строй немецких бомбардировщиков и охранявших их истребителей нарушили далеко от Лондона. Начался хаотичный воздушный бой. Прорваться к столице удалось 148 вражеским бомбардировщикам и считанным истребителем эскорта. У мистер Шмидтов просто не хватило топлива, они его использовали в ожесточенном бою на пути к городу. Прицельно отбомбиться по Лондону прорвавшимся немецким бомбардировщикам не удалось, их рассеяли английские истребители. Беспорядочно сбросив бомбы на лондонских окраинах, бомбардировщики Люфтваффе повернули обратно. Но здесь их ожидала жестокая расплата за совершенное преступление. К этому моменту они уже остались без прикрытия. Даже те немногие мистер Шмидты, что сопровождали их до Лондона, вынуждены были оставить поле боя из-за недостатка топлива. На обратном пути вплоть до середины Ла-Манша немецкие бомбардировщики подвергались ожесточенным атакам британских истребителей. В тот день четверть Люфтваффе потеряли вылетевших на задание бомбардировщиков. Большинство уцелевших машин были повреждены, почти в каждом самолете имелись раненые и убитые члены экипажа. На немецких аэродромах во Франции творился кошмар. Посадка практически каждой машины, возвращавшейся с боевого задания, была аварийной из-за полученных повреждений. Санитарные автомобили мчались к каждому севшему самолёту, чтобы забрать раненых и убитых. Пожарные автомобили стояли наготове. готове, авиамеханики в ужасе смотрели на изрешечённые в бою самолёты, не понимая, как те смогли долететь обратно. Это был разгром. Немецкое воздушное наступление на Британию в тот день 15 сентября 1940 года Завершилась, но воздушная война в английском небе не закончилась. Ее активная фаза продолжалась до 16 мая 1941 года, когда основные силы Люфтваффе начали перебрасывать на восток перед вторжением в СССР. Однако после 15 сентября 1940 года немецкая авиация больше не совершала массированных дневных налетов на Лондон, а полностью перешла на действие ночью. Господство в британском небе окончательно перешло в руки англичан, и теперь немецкое командование могло разве что наносить незначительные неточные удары по ночам посредством небольших групп бомбардировщиков. Заставить Великобританию капитулировать, нанеся ей удар с воздуха, у нацистов не вышло. Запугать Черчилля и английский народ также не получилось. Битва за Британию стала важным политическо-психологическим сражением, которое Третий Рейх проиграл. Люфтваффе потерпели сокрушительное поражение. В ходе битвы за Британию было потеряно 2000 самолетов, почти 40% немецкого самолетного парка на тот период. В английской земле и в английском плену остались более 4000 человек немецкого летного состава. Это были лучшие, еще довоенные кадры Люфтваффе. Эти пилоты имели по нескольку лет летной подготовки и боевого опыта. Начиная с лета следующего 1941 года, летчиков в Германии будут готовить в торопях за несколько месяцев, поскольку на более длительное обучение больше не хватит ни топлива, ни времени. Развернется страшная война. Главным итогом битвы за Британию стал полностью изменившийся баланс сил в Европе. Если в конце июня 1940 года после капитуляции Франции все верили в то, что война в Европе закончилась, а Германия стала мировым гегемоном, то теперь осенью 1940 года у большинства политиков на международной политической арене на этот счет имелись сомнения. Главными такими сомневающимися были США и СССР. что радикальным образом изменило ход мировой истории. Соединенные Штаты поверили в то, что Великобритания не сдастся, и начали оказывать ей активную военно-техническую материальную помощь. Советский Союз, также убежденный в этом, пожел осенью 1940 года на конфронтацию с нацистами. Хорошо известна знаменитая фраза Молотова, дерзко брошенная Риббентропу 13 ноября 1940 года в Берлине, во время важных советско-немецких переговоров, речь о которых пойдет далее. Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи то бомбы падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь? Молотову и Риббентропу пришлось в тот день прервать переговоры в здании Министерства иностранных дел и спуститься в бомбоубежище, поскольку начался британский авианалет. Англичане специально его устроили в день приезда советской делегации, чтобы напомнить о себе. А Молотов умело принял от них дипломатический пас, забив Риббентропу дерзкий гол в его нацистские ворота, когда заявил о поверженной Британии, которая бомбит Берлин. Поражение Люфтваффе в небе Британии загнало германское руководство в политический тупик. Вывести англичан из войны не получилось, наоборот, они стали заклятыми врагами Рейха. и теперь были готовы воевать до конца. Война, которую Адольф Гитлер так хотел закончить летом 1940 года, только разгоралась и становилась затяжной. Никакого Блицкрига против Британии не вышло, а действовать по-другому Германия была не готова. Ситуация становилась крайне опасной. Воевать годами немецкий народ был не согласен, а экономика страны не способна. По крайней мере, такие представления доминировали в Берлине осенью 1940 года. Никому тогда не могло даже в голову прийти, что война продлится пять лет, а Германию полностью разбомбят до последнего крупного города. Нацистам требовалось срочно менять военно-политические планы, времени у них совсем не оставалось. Враги Рейха спешно вооружались и готовились к предстоящему столкновению. Немецкая экономика тем временем работала на пределе своих оборонных возможностей. Воздушная война с англичанами обошлась Германии крайне дорого. Люфтваффе требовалось срочно восстанавливать. Положение с поставками сырья только ухудшалось. Нацисты почувствовали себя загнанным в клетку зверем, которому нужно было любой ценой вырваться на свободу. Его дикий взгляд обратился на восток, больше ему в тот момент смотреть было некуда. Англичане в очередной раз заманили Гитлера в ловушку, они гнали нацистского зверя на восток с методичностью опытнейшего геополитического охотника. После поражения Люфтваффе в небе над Лондоном 15 сентября 1940 года Адольф Гитлер отменил все планы в отношении Британии. Все его помыслы с того дня и до его последней минуты теперь были посвящены только Советскому Союзу. Нацистское руководство принялось готовить очередной блицкрик. Их последний блицкрик.